САДЫ И ЦВЕТЫ Из задней комнаты лесенка в несколько ступеней выводила во дворик, огороженный забором, выкрашенным в зелёный или красный цвет. Некоторые ремесленники превращали двор в продолжение мастерской, а лавочники — в склад под открытым небом. Однако большинство горожан старались разбить на крошечном пятачке небольшой садик. И если не сад, то уж зелёная лужайка с клумбами и пятнами мха всегда радовала глаз хозяев. Земли в городе было мало, а стоила она дорого. Поэтому состоятельные люди, особенно во второй половине века, покупали на окраинах города ещё один сад, где в тёплое время года Проводили с семьёй свободные дни. Типичный план Нидерландского сада включал четыре прямоугольные лужайки, разделённые крестообразной аллеей. На лужайках цветочные клумбы. Вокруг деревья. В центре беседка под куполом или искусственный грот. Всё упорядочено, ухожено и миниатюрно. Выращивали в основном яблони – Около 20 сортов, 15 видов грушевых деревьев, а также вишни и сливы. На грядках наливались соком дыни, вызревала клубника. Вдоль изгородей росли ежевика и малина. Многие строили деревянные теплицы и оранжереи, в которых пытались выращивать абрикосы, персики и даже виноград. Последний прижился неплохо однако изготовить из него вино было невозможно. Садоводы получили в своё распоряжение изрядное количество руководств и научных изысканий, в частности, труд Иона Вандер Мейерса «Тайны садоводства», три тома которого вышли в 1643 году. Вся нация испытывала к цветам настоящую страсть, Цветы занимали незначительное место внутри дома, но тем пышнее был их ковёр под синью садов. Цветы высаживали в клумбы по видам. Здесь розы, там ирис, за ними лилии, дальше гиацинты, а в глубине — шиповник. Жёлтые справа, красные слева. Фантазия в таком порядке отсутствовала, зато вовсю проявилась методичность. Во всех городах можно было встретить лавку цветочника. Если дела шли в гору, хозяин заказывал товар в Гарлеме. Земля там оказалась столь благодатной для цветоводства, что сады в конечном итоге утратили своё декоративное назначение и превратились в источник дохода. Тут можно было найти нарциссы, шафран, фиалки, анемоны, крокусы, лилии всех оттенков и другие виды цветов, многие из которых ещё не были тогда известны в странах Европы. Цветы привозили из дальних краёв, проводили с ними опыты, создавали новые виды с необычной формой и оттенком. Вплоть до 1615 года королевой цветов была роза, Затем она уступила свое место тюльпану. Завезенный в Германию из Турции в 1559 году тюльпан, в 1593 был признан в Нидерландах образцом экзотической флоры благодаря натуралисту Клузиусу. Чтобы привлечь к цветку тот интерес публики, который прибавил славы Голландии, потребовалась парижская мода на тюльпаны в начале правления Людовика XIII. В это же время в голландских садах распространился вирус, вызывавший отклонение чашечки тюльпана. Цветоводы воспользовались этим, чтобы вывести ряд любопытных видов и поддержать ажиотаж. Французская мода на тюльпаны облетела всю Европу, и нидерландцы превратились в их главных поставщиков. С 1625 года луковица тюльпана «Неизменный август» с белоснежной чашкой, голубоватой у основания и рассеченной вертикальными полосками огненно-красного цвета, ценились буквально на вес золота. Тюльпаны выращивались розовые, лиловые, коричневые, желтые или с немыслимой комбинацией оттенков. Было выведено 30, а в скором времени — 100 разновидностей. В горожанах и лавочниках проснулась тяга к рисковым затеям. Гарлемские ткачи, образовывавшие сильную корпорацию, с головой ушли в пучину спекуляции луковицами тюльпанов, несмотря на своё полное невежество в цветоводстве. Началась знаменитая тюльпановая лихорадка, прообраз финансовых пирамид, сотрясавших многие страны на их пути к капитализму. Тюльпаномания достигла апогея зимой 1636 года и завершилась крахом несколько месяцев спустя. Это безумие охватило всё население – мясников, привратников, комиссионеров, трактирщиков, студентов, цирюльников, трубочистов, сборщиков налогов и торфянщиков. Жажда наживы объединила армяниан и попистов, лютеран и миннонитов, ночных сторожей и риториков». Редкие граждане, сохранившие хладнокровие, называли новоиспечённых световодов околпаченными, намекая на колпак, что носили шуты. В Хорне за три луковицы покупали дом. Когда луковицу оспаривало несколько покупателей, они могли добавить сверхплаты повозку и пару лошадей. Таким образом, в Амстердаме сад приносил владельцу до 60 тысяч гульденов за 4 месяца. Цветочник прикреплял к своей кровати сигнальный колокольчик, от которого вдоль сада тянулась верёвка, окружая клумбы. Покупатели и продавцы встречались по вечерам в тавернах и торговались до глубокой ночи. От детей правду жизни не скрывали напротив поощряли их участие в торгах, чтобы они с молодых ногтей узнавали, как делать деньги. Даже проповедники влились в толпу торгашей и менял, из которой утром выходили миллионеры, чтобы вечером, возможно, оказаться нищими. Одна и та же луковица перепродавалась раз десять на дню. поскольку большинство сделок заключали зимой, Стала процветать спекуляция на изображениях цветов. Из рук в руки переходили каталоги тюльпанов, иногда вызывавшие восхищение, например, как те, что вышли из-под кисти Джудит Лейстер, ученицы великого Франца Хальса. Немало простых людей, приобретя луковицы в кредит и не сумев их перепродать, оказались неплатежеспособными. Участились судебные иски. Сотни семей потеряли всё. Это не на шутку испугало власти, поскольку коммерческая система, обеспечивавшая процветание страны, целиком основывалась на кредите. 3 февраля 1637 года цветочник не сумел перепродать луковицу, купленную им за 1250 гульденов. Профессионалов охватила паника. 24 февраля в Амстердаме собралась Генеральная ассамблея цветочников, на которой была принята радикальная мера. О плате подлежали только договоры, заключенные до 30 ноября 1636 года. Все более поздние обязательства аннулировались и покупатель мог освободиться от власти продавца-кредитора, выплатив тому 10% возмещения ущерба и вернув луковицу. 27 февраля штаты Голландии ратифицировали это постановление. На следующий день стоимость луковицы тюльпана упала с 5 тысяч до 50 гульденов. Нормальное положение вещей было восстановлено, хотя и за счет разорения множества людей. В числе жертв оказался и живописец Ян Вайн Гойен, ставший впоследствии учителем Яна Стена.